«Леонелла, видит Бог у меня на совести немало грехов, богохульство, блуд, воровство, алчность, когда речь идет о таких вещах, как хорошее вино и книги с гравюрами, немножко легких форм ереси и, разумеется, убийство, причем я в них нисколько не раскаивался. Но за все эти грехи я, безусловно, не заслуживал такого ужасного наказания» как двухдневное заточение в дребезжащей карете с Мадонной Адрианой, графиней Дипизаро, христовой невестой и ее ребенком. Причем ребенок кричал значительно больше, чем должно быть кричал младенец Иисус. Все эти два дня три женщины по десять часов в день обсуждали преимущество меховой подкладки на неаполитанских верхних платьях по сравнению с бархатной, и беседовали о том, что у туфель нового фасона носок намного более острый, чем у прежних. «Голубая испанская парча с вышитыми вставками», — молвила Джулия, укачивая ребенка, — «я видела одну из сестер Маскари в таком платье, когда в прошлом месяце ходила к Мессе, и я хочу сшить себе такое же, но только не с висящими до земли грязными рукавами. По-моему, с такими рукавами невозможно ходить». «Разве что ты очень высокая, и иначе они волочатся по земле». «Нет, замызганные рукава были у одной из сестер Моченига», — не согласилась Лукреция. «Лючана Маскари была в розовом платье с золотой вышивкой. Таким розовощеким девушкам, как она, не следует носить розовое. Она была похожа на хурму, но мне понравился ее маленький воротник из куницы». «Это у Бенедетты Беллони был кунь-воротник», — по правилам Мадонна Адриана. «Нет, у Бенедетты Беллони был соболи-капюшон с подкладкой зеленого бархата, и ее башмаки на толстой деревянной подошве были совершенно нелепы». «Это как бесконечное перечисление ахейских кораблей у Гомера», — пожаловался я одному из стражников сеньора Сфорца, «когда мы остановились, чтобы напоить лошадей». Только вместо кораблей платья Но даже когда речь идет о кораблях, это самая скучная глава Илиады. «Все лучше, чем ехать под дождем», — сказал мне стражник. С его одежды капало, и она была забрызгана грязью. «Едешь себе в безопасности, в сухости, с самыми красивыми женщинами Рима. Так что не проси меня тебя пожалеть, малыш». Если бы я был на твоем месте, я бы уткнулся в колени Мадонны Джулии, и так бы и остался. Похоже, мои горячие молитвы были услышаны. На рассвете третьего дня нашего путешествия выглянуло солнце. Я не питаю любви к лошадям, но я все же вышел из кареты в отчаянном стремлении к чистому воздуху, июньскому солнышку, стуку подков по дороге и, главное, к молчанию. «Придется посадить вас на мула, навьюченного багажом», — с сомнением глядя на меня, сказал один из погонщиков. «На лошади с такими короткими ногами вы не усидите, она вас мигом сбросит через голову». «Я готов ехать на чем угодно», — сказал я, — «лишь бы подальше от разговоров о сетках для волос, платьях и висячих рукавах». Мадонна Адриана осталась в карете. Остальные же дамы поехали верхом. Лукреция на низкорослой белой испанской лошадке, на которой она принялась скакать туда и обратно между каретой и головой процессии, где вместе со своими солдатами ехал граф. Мадонна Джулия ехала медленнее на своей идущей иноходью серой кобыле, и выбившиеся из ее прически пряди волос развивались на теплом ветру точно золотистые ленты. Я сидел на вьючном муле, зажатой между двух корзин, глядя вперед на еще трех вьючных мулов, привязанных один за другим и погоняемых усталым стражником. От мулов смердило, как от кучи подгнившего навоза. Подымающаяся с дороги пыль щекотала мне нос, но зато мою спину приятно грело солнце, а когда я поднимал взгляд от покачивающихся крупов мулов, то видел раскинувшийся вокруг нас бесконечный золотистый зеленый простор. «Почему у вас такой ошеломленный вид, Леонелла?» – спросил замедлив шаг, ехавшая рысью Мадонна Джулия. «Это же просто сельский пейзаж. Не может быть, чтобы вы никогда прежде не выезжали из Рима». Я в нерешительности молчал, глядя на пыльный горизонт, за которым лежали такие же посевы пшеницы, пастбища и виноградники. В последние несколько месяцев, после того вечера, когда я имел глупость рассказать лабелла историю моего рождения, и увидел в ее глазах жалость, я чувствовал себя в ее обществе немного неловко. Я не хотел, чтобы меня кто-либо ожалел, и потому всякий раз, когда я смотрел на Мадонну Джулию, меня пронзала злость. Но сейчас, под теплым июньским солнцем, с ногами, свободно болтающимися по обе стороны спины мула, я чувствовал себя до странности счастливым, словно мальчик, приехавший на каникулы в деревню, хотя в детстве я никогда не приезжал на каникулы в деревню. «Я никогда еще не бывал так далеко от Рима», признался я, чувствуя странную восторженную радость. «Человеку, выросшему в городе, все здесь кажется необыкновенным». А я выросла недалеко от этих мест, и Джулия показала на запад. Вернее, я подумал, что это запад. Горожанин вроде меня определяет направление ориентируясь по ближайшей церкви или площади. Я понятия не имел, как это делают сельские жители. В капо де Это вон там. Там, куда больше деревьев, чем в этих местах. И огромное озеро. Озеро Бальсена. Оно очень красиво. Она сморщила нос и подняла лицо к небу, не обращая ни малейшего внимания на веснушки, уже обсыпавшие ее щеки точно золотистые хлопья. Раньше я этого не замечал, но теперь вижу. Мне недоставалось сельских радостей. Она уже сейчас была совсем не похожа на изнеженную любовницу папы. Ее волосы были небрежно собраны в узел и заправлены в сетку. На юбке ее практичного костюма для верховой езды осела дорожная пыль, и нигде, ни на платье, ни на волосах, не было видно ни одной жемчужины. Но деревенские жители... Приходившие к краям дороги, чтобы поглазеть на блестящую процессию, все равно знали, кто она такая. Женщины показывали пальцами и перешептывались. Мужчины сажали на плечи босоногих детей, чтобы те поглядели на блестящую процессию. «Это граф Дипизара!» — громко шептали крестьяне и крестьянки. Но в округе было полно подобных мелких князьков, так что сеньор Сфорца не удостаивался особого внимания, как он не горцевал во главе процессии на своем покрытым чепраком коне. «Это дочь папы?» — шептали с гораздо большим воодушевлением, и новая графиня Депизара махала рукой и кланялась, сидя в седле, приветливая, но отчужденная, как и подобает знатной замужней даме. «А это папская наложница!» — шептали потом, — и мужчины вытягивали шеи и жадно пялились на женщину, которая соблазнила самого наместника Бога на земле нарушить свои обеты. А Джулия смеялась и посылала воздушные поцелуи, совсем как девушка, попавшая на ярмарку. Чтобы достичь пизара, нам предстояло проехать еще четыре или пять дней, но вечером третьего дня мой мул потерял подкову. «Я не буду снимать вьюки с другого мула, чтобы освободить вам место», — сказал погонщик, когда я неуклюже слез с мула, стараясь не задеть навьюченные на него корзины. «Возвращайтесь в карету». «Он может ехать сзади меня», — предложила Мадонна Джулия, остановив свою кобылу, покрытую алым чепраком. «Ни за что», — заявил я. «Вы начнете снова говорить о поэзии или о тканях для платьев, и тогда я вас точно убью» а кардинал Борджио приказал мне охранять вас, а не убивать, так что, думаю, не надо найти повозку, на которую можно сесть. Джулия рассмеялась и велела одному из стражников найти повозку, на которой было бы достаточно места, чтобы усесться. Меня удивляет, что Чезаре Борджио взял на себя труд что-то приказать вам касательно моей особы. Обычно он смотрит сквозь меня, словно я декоративная стеклянная ваза. На самом деле ему все равно. Я помассировал свои сведенные судорогой мышцы ног, пока не размял их. Его не интересует никто, кроме членов его семьи, но он знает, что папа не сможет сосредоточить все внимание на вопросе о надвигающемся вторжении французов, пока вы не будете в безопасности. Отсюда и его приказ мне. Опять эти французы? Мадонна Джулия скорчила гримасу. Вы полагаете, что они все-таки нападут? Так думают люди, которые поумнее меня. Нет никого умнее вас, Лионелло. Обычно я бы с нею согласился, но я начинал думать, что в том, что касается ума, Чезаре Борджия, пожалуй, даст мне несколько очков вперед. Я обменялся с ним парой слов в день отъезда, когда он пришел попрощаться с сестрой. Он посадил ее в карету с большой нежностью, поцеловав ее в обе щеки и прошептав несколько слов по-каталонски на языке, на котором между собой общались все Борджия, но потом он отвел меня в сторонку. На нем были камзол и рейтузы, такие же черные, как мои, и идущие ему куда больше, чем его красные кардинальские одежды, и он дал своей танзуре зарасти волосами. — Хорошенько охраняйте мою сестру, — приказал он мне, туго наматывая на пальцы поводья своего коня и хохотушку моего отца. Он будет страшно по ним скучать, но зато теперь он сможет сосредоточиться на более важных делах. «Это правда, ваше высокопреосвященство?» не удержавшись, спросил я. время ходили всякие слухи, но раньше других все настоящие новости узнавала коллегия кардиналов. То, что французы сосредотачивают на границе войска. «Да, они собирают огромную армию». Чезаре Борджио сказал это так, словно это было не слишком важно. «Ими командует король Франции. Он самый безобразный человек во всем христианском мире, но что-что а -что войну он вести умеет. Говорят, он приведет 30 тысяч солдат, дабы подкрепить свою претензию на неаполитанский трон». Я тихо присвистнул. «Мы стояли немного в стороне от остальных». Сеньор Сфорца ездил взад и вперед по заполненному людьми двору, распределяя своих солдат вокруг кареты с женщинами, а те выглядывали из окна с нетерпением, ожидая, когда они наконец тронутся в путь. Я слышал, как плачет малышка Лаура, а Джулия успокаивает ее песней. — А кто будет им противостоять? — папские войска, — молвил Чазаре Борджио. — Все, что имеются. «А кто будет ими командовать, Ваше Преосвященство?» Я задал этот вопрос только из вежливости, и он на него не ответил. То есть ответил, но без слов. В его глазах вдруг зажегся такой огонь, что я опешил. Это был не просто огонь. Он был сродни всепожирающей похоти, сродни острому волчьему голоду. «Кто будет командовать войсками, которые выступят навстречу французам?» — повторил я. Чезаре Борджио пожал плечами. Теперь он снова был, как обычно, любезен и холоден. Его крупный вороной конь теребил губами рукав его камзола. «Может мне предложить в командующий вас, маленький человек-лев, то-то французы удивятся?» Я подумал, а не вообразил ли я себе, будто вижу в его глазах того как тистого зверя, имя которому «чистолюбие», Я бы никогда не подумал, что юноша, который к 18 годам стал кардиналом и обладателем стольких бенефиций, пенсий и дворцов, что он едва ли смог бы их сосчитать, может стремиться к чему-то большему. Чего еще можно пожелать в этом мире? Всегда есть что-то еще, чего у тебя нет». «Мне бы не понравилось командовать армией, Ваше Высокопреосвященство», — сказала я наконец. Мне совершенно не улыбается сидеть сзади и приказывать, чтобы вместо меня врагов убивали другие. Если мне надо кого-то убить, я делаю это сам. Я тоже. И когда же вы в последний раз убивали, — подумал я. Этот вопрос мучил меня всю прошлую зиму. В Новый год и когда пришло весеннее тепло, все время, прошедшее с того дня в Витербо, когда я играл в шахматы с человеком, который снял маску и оказался старшим сыном папы. Когда вы последний раз видели, как в человеческих глазах угасает жизнь ваше преосвященство? И не была ли это девушка из таверны, чьи раскинутые руки были пригвождены к столу? Если бы я после того, как убил Дона Луиса и стражника Борджа, продолжил свои поиски юноши в маске, с которым они отправились блудить, если бы я нашел того юношу и сорвал с него маску, был бы это старший сын папы, как будто я мог задать этот вопрос или отомстить за убийство Анны, даже если бы знал на него ответ. Но я все равно хотел узнать ответ. Джулия опять рассмеялась, и ее смех отвлек меня от мрачных мыслей. «Не так ли, Лионелла?» «Думаю, сын вашего любовника — убийца», — едва не сказал я. «О чем вы меня спрашивали, Мадонна Джулия?» «О новом сонете, который сеньор Сфорца сочинил в честь Лукреции». Лукреция явно была очень горда. Должно быть, она на своей маленькой испанской лошадке подъехала к кобыле Джулии, пока я стоял у стремени моей хозяйки, погруженной свои полуеретические размышления насчет любимого брата графини Депизаро. «Он сравнил меня с весной», — молвила дочь папы. «Это так романтично. Прошу извинить меня, Мадонна, но я лучше сяду в какую-нибудь повозку», — поспешно сказал я. Тяжеловесные вирши синьора сфорца уже слышали все обитатели палацца, во всяком случае те, кто не успел убежать, когда влюбленная графиня искала слушателей для последнего опуса своего мужа и господина. Я поискал глазами, куда бы сбежать, и заметил знакомую черноволосую особу, сидящую на проезжающей мимо повозке. «Мадонна Джулия, я, пожалуй, поеду с кухонной утварью. Лучше сковородки, чем стихи». Синьерина Куоса, негостеприимно фыркнула, когда один из стражников сеньора Сфорца поднял меня и усадил на повозку рядом с ней. «Поезжайте на какой-нибудь другой повозке, миссер Лионелло, там, где вам будут рады». «Что?» «И упустить возможность вас позлить». Повозка снова тронулась с места, и я положил ноги на ящик рядом с ней. «Ни Не за что. А это что такое?» Она демонстративно уткнулась в какие-то исписанные листки, «Ага, шифр! Может быть, это колдовство? Так вот почему вы бежали из Венеции. Оклеветанная ревнивым любовником, вы были обвинены в том, что вы ведьма сбежали, подкупив тюремщика, и решили, что лучше всего затеряться в Вечном Городе». «Для вашего сведения, — спокойно сказала она, — это всего лишь кулинарные рецепты». «А, те самые знаменитые украденные рецепты!» «Жаль, теория об обвинении в колдовстве мне понравилась. Но не бойтесь, у меня их еще много. Может быть, вы еврейка, сбежавшая из Испании, чтобы спастись от инквизиции?» Я продолжал болтать. Она старалась меня игнорировать, однако ее челюсти сжались, а пальцы одной руки забарабанили по бедру. Мы проезжали мимо придорожной таверны. При виде знамен сфорца мужчины, пившие вино, торопливо встали. Один или двое упали на колени – остальные пьяно моргали. Две подавальщицы принялись приседать в реверансах, стрекача между собой как скворцы, и впитывая каждую деталь платья Лукреции, волос Джулии, изысканно украшенной кареты с ее одинаковыми сицилийскими лошадьми и гербом сфорца. Не скажу, что эти девушки были так уж пригожи, но все девушки кажутся привлекательными, если выпьешь достаточно вина» как Анна, чья ямочка казалась тем милей, чем больше ты пил. Странно, что я лишь с трудом мог вспомнить лицо Анны, хотя она постоянно присутствовала в моих мыслях. Впереди меня Джулия и Лукреция съехали с дороги на траву, чтобы не попасть под облако пыли, поднятой лошадьми, запряженными в повозке. Они все еще обсуждали несчастный сонет графа Пизаро. «Привет тебе привет, весны прекрасная богиня!» «Ты сходишь с ума, карлик», — иногда говорил себе я, «потому что у меня не было никаких причин, никаких абсолютно думать, что мой человек в маске и старший сын папа это одно и то же лицо. Мой убийца был каким-то образом связан с семьей или слугами Борджия. Это явствовало из того, что и Дон Луис, и стражник в ливре и Борджия, Оба служили Адриане да Мила. но у Борджия были сотни слуг — повара, помощники повара, дворецкие, помощники дворецкого, пожи, стражники. И любой из них, любой, был более вероятным подозреваемым, чем надменный молодой кардинал, стоящий столь высоко над такими, как Анна, что они для него были как жуки под ногами. «Где ты ступила легкую ногою?» Душистые там розы расцвели. «Но разве наш высокомерный мир не давит жуков просто потому, что может?» «Мне хотелось узнать, как это бывает», — сказал мне Чазаре за шахматной доской, рассказывая о своем первом убийстве. «Я сумел перерезать ему горло только с пятой попытки». «Ему горло или ей горло?» По горлу Анны полоснули четыре раза, прежде чем убить и она была первой в целой череде убитых женщин. Когда она погибла, Чезаре был очень молод, но он неосторожно сказал мне, «Мне тогда было всего лишь 16 Правда, он тогда же сказал, «Женщины не стоят тех усилий, которые тратятся на убийство». Может быть, он сказал это, исходя из собственного опыта? Прошлой зимой я держал ушки на макушке, задавая вопросы, когда я играл в премьеру со стражниками Борджа, с папскими стражниками, с городскими блестителями порядка. Я попытался втереться в доверие даже к Микелотта, но он только посмотрел на меня точно слепой истукан. Женщин с перерезанным горлом и пригвождёнными к столу руками больше не находили с прошлого октября, когда я играл с Чезаре Борджа в шахматы под сводами купальни в Витербо, и на меня с пола смотрела его черная маска. «Твой голос мягок, словно перышки голубким!» Услышав, как графиня Пизарра читает стихи, Кармелина подняла глаза от своих зашифрованных рецептов. «Что это за стихи, которые все повторяет Мадонна Лукреция?» «Только не спрашивайте ее, не то вам придется выслушать целый сонет от начала до конца», рассеянно сказал я. Любовь превратилась синьора Сфорца в поэта, который, по мнению его жены, может соперничать с самим Данте. Я мог бы написать стихи получше, даже если бы меня подвесили за большие пальцы рук. «Стихи!» — фыркнула Кармелина, перевернув еще одну страницу книжицы рецептов. «Слава Богу, никто не пишет стихов простым девушкам вроде меня. Как, неужели ваше сердце не трогает поэзия?» На мгновение, отвлекшись от своих мыслей, я сделал большие глаза. «Меня бы куда больше тронуло, если бы мужчина приготовил мне ужин», — молвила она. «Никто никогда не готовит для поварихи». Я задумчиво поглядел на нее. Я слышал, как гремят котелки в ящиках и мешках, кухонная утварь, потребная для любого путешествия — и Кармелина повернулась, чтобы заново завязать узел на ящике, который, по ее мнению, не был затянут достаточно туго. Она хмурилась, и между ее прямых бровей появилась знакомая морщинка. Но мне показалось, что она не меньше моего довольна, что едет под открытым небом в незнакомые места. «Можно я задам вам вопрос?» — спросил я. «Я приехала в Рим, чтобы работать, Лионелла» а не потому, что я ведьма, еврейка или изгнанная из Венеции, куртизанка. Нет, я не об этом. Я попробовал ей улыбнуться, но наша колючая кухарка только становилась более подозрительной, когда я пытался быть очаровательным. Служанки в палаце санта мария у них, насколько мне известно, были трудности с герцогом Ганди. Только не теперь, когда он уехал в Испанию, Кармелина снова фыркнула. Все служанки в палаце целую неделю пели, как птички. Могу себе представить, когда речь шла о служанках, Хуан Борджа рассматривал папский сираль практически как свой собственный гарем. Я некоторое время думал, что моим человеком в маске может быть он, ибо у него явно была склонность к женщинам низкого происхождения и к женщинам, которые его не хотели». Но похоть того, кто пригвождал женщин к столам, прежде чем перерезать им горло, была куда более темной и необычный, чем обыкновенное изнасилование, а злостолюбие Хуана Борджия носило характер вполне заурядный. «А какие-нибудь трудности с Чезарой Борджией были?» Она взглянула на меня с еще большим недоверием. «А почему вы спрашиваете?» «Да просто так...» Если Чезаре Борджио действительно испытывал ту темную страшную похоть, которая привела к смерти Анны, наверняка служанки Борджио почувствовали, что что-то неладно. Он достаточно умен, чтобы убивать только далеко от дома. Однако от Чезаре служанки бегут так же, как от Хуана? — Нет, — Кармелина заколебалась. — Да. — Так нет или Да. «Герцог Ганди, конечно, оболтус, но зато потом он может дать тебе монетку, если ты ему понравилась, и он все делает быстро. Прачка Беатричи говорила, что у нее уходит больше времени на то, чтобы отжать мокрую рубашку». Я невольно рассмеялся. «Безусловно, это не тот стиль, что у моего ревностного, внимательного к деталям убийцы. А Чезара. Он никогда не платит. И делает это совсем не быстро». А он груб? Человеку, которому нравится кровь, может также нравиться ставить женщинам синяки, когда он настроен более благодушно. Крамелина, не сознавая, что делает, потерла рукою запястье. Откуда мне знать? Я пристально на нее посмотрел. Вы, кажется, покраснели. Не говорите глупостей. Она опять зарылась лицом в рецепты. Я оттолкнул ее руки от лица. Вы точно покраснели. Только не говорите мне, что вы покувыркались в сене с Чезаро, сеньорина Куоса. Зачем ему смотреть на повариху, когда к его услугам все самые дорогие куртизанки Рима? Почему вы уходите от ответа? В ответ на ее сердитый взгляд я ухмыльнулся. Все высокородные мужи любят время от времени поблудить с женщиной низкого происхождения, и ваш кардинал Борджио не исключение, — так сказать, поваляться в грязи и получить удовольствие от быдла. Я сказал это грубо, с непристойным жестом, и глаза Кармелина вспыхнули. — Так вот вам что надо, мисс Лионелло, вызнать все подробности, — она с отвращением покачала головой. Нет уж, избавьте меня от своих извращений. Я спрашиваю не просто так, — сказал я и почувствовал укол тревоги, который меня удивил. Я больше не ухмылялся. «Он сделал вам больно?» «Нет». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Он был ласков, как ягненок». «Вы лжете». Я снова почувствовал охотничий азарт. «Что он с вами сделал? Ударил, связал?» Она улыбнулась. «Знаете, я, пожалуй, пройдусь». Она надменно вздернула подбородок, и, оставив поле битвы за мной, соскользнула с повозки и присоединилась к рыжему подмастерью, который шагал по дороге, пиная сквозь пыль небольшой камешек. «Ласков, как ягненок», — подумал я и пнул сапогом доски-повозки. Лгунья. Я заметил, как она, не сознавая, что делает, потерла рукой запястье. «Что там было? Кровоподтек, который давно прошел». Кровоподтек, появившийся от того, что ее руки были силой прижаты к столу. «Ну и что с того?» – подумал я. «Даже если бы она сказала тебе, что Чазара любит ставить своим партнершам синяки, это еще ничего не доказывает. Даже если ему нравится носить маску и в одиночку отправляться на поиски, бог знает каких приключений, даже если он умеет убивать, а потом спокойно спать ночью...» даже если бы он прямо тебе признался, что бы ты смог сделать? Он сын папы. Правосудию его не достать. Но есть ли мне дело до того, свершится правосудие или нет? Мне просто хотелось знать, получить ответ на головоломку, что мучило меня всю зиму. Я хотел, чтобы мой человек в маске наконец снял ее, и показал мне свое лицо, повалив на шахматную доску своего побежденного короля. леонелла Джулия повернула назад свою серую кобылу и поехала рысью рядом с повозкой. «Лионелла, послушайте, что написал Лукреции граф Депизара. О, ты прекрасная яркая весна! Пожалуйста, не надо!» — взмолился я, отрываясь от своих бесплодных размышлений Дио. Неудивительно, что меня так занимали мысли об убийствах. Если бы не они мне оставалось бы только слушать плохую поэзию. «Катерина Гонзага хочет навестить нас в Пезаро», сказала Джулии Лукреция, с мрачным видом склонившись к ней со своего бархатного седла. «По такому случаю надо будет непременно сшить новое платья. Я не желаю, чтобы меня кто-то затмевал в моем собственном доме, в моем новом доме». А ты же знаешь, эта Катерина вечно корчит из себя королеву, но готова поспорить, что ее муж никогда не писал стихов ей. «Убейте меня», — попросил я, — «пожалуйста, убейте меня немедля до того, как вы начнете снова говорить о нарядах». Но никто не прислушивается к просьбам карлика.